Въехать в рай можно только на боевом духе, потому что именно он возбуждает к жизни все те многообразные техники и прочие важные вещи, которые изучают наши ученики. Абстрагированное изучение техник вполне напоминает занятие латынью. Есть такой мертвый язык. Которым можно поразить девицу на первом свидании. Но никак нельзя признаться ей в любви. И уж тем более, невозможно уговорить ее снять трусы. Так и с боевой подготовкой. Прежде чем показать, как бить, нужно выяснить. От чего этого вообще решили кого-то бить, резать или стрелять? Причем, чем проще... и естественнее будут мотивации, тем мощнее сигнал. Это я к тому, что материалы 28 съезда КПСС для поражения супостата не катят. А вот кулаком по харе будет в самый раз. Так что противопоставление техники психики некорректно. Все это есть Абсолютно единая система Порой отчасти взаимозаменяемая Но не антагонистическая По поводу наших техник Я всегда писал И еще раз напомню людям с провалами в памяти Что придумать что-либо новое В боевой подготовке Совершенно невозможно Хотя бы в силу того Что этим слишком долгое И слишком усердно занимались слишком многие люди. Дело в другом. В систематизации и биомеханической адаптации возможных техник. Что мы и делаем. Вся беда нашего сегодняшнего цеха в том, что большинство моих коллег вполне беззаботно тренируют подопечных, основываясь на том, как тренировали их на личном опыте, на так называемом наитии, озарении, а если уж сказать совсем просто по-японски, то на сатори. Это я к тому, что не проще ли сначала заняться вполне диалектическим анализом, а затем уж синтезом? Именно так... Выделив каждую часть тренировочного процесса, легче понять ее значение и самодостаточность для достижения поставленных целей. Вы опять хотите пример? Вот он. Стрельба. Что самое важное в стрельбе? Стабильность системы мушка целик А может ровный спуск? Так точно, ровный спуск. А как насчет выносливости при выполнении упражнения, а? Так точно. Выносливость при удержании и производстве спуска. Стоп, стоп. А как же алгоритм прицеливания, выбор района, переход с грубого на точное? Так точно. Вот это и есть самое главное. Вот ты и попался. А как же быть с полувыдохом? Ведь он при неправильном выполнении угробит и спуск, и удержание, и прицеливание, а? Так точно. Полувыдох, конечно, полувыдох – это самое главное. Дурак вы, батенька. Так точно. Конченый дебил. Так что же самое главное в стрельбе? Дырка от пули. Такая простенькая. Вот только у всех она появляется в разных местах. У кого-то в яблочке, а у кого-то в молоке. Хотя, казалось бы, все просто. Взял пистолетик и нажал на спуск. Ну, как в кино. Вот так и во всем остальном. Все важно».